Еще три дня и вертолет будет готов. Странная приземистая пузатая машина на шестиногом шагающем шасси. В комплекте с вертолетом изготовлен тренажер. Тренируемся на нем вместе с Титом по 16 часов в сутки. Оказывается, махать крыльями совсем не то, что управлять вертолетом. Но кто бы мог подумать, что есть такая опасность, как вихревое кольцо вокруг несущего винта. Возникает при моем любимом маневре. Быстро в вертикальном снижении и резком торможении в последний момент. винт как будто теряет опору о воздух. И получается бум! Жесткая посадка. Если бы не тренажер, я в первом же полете угробил бы машину. Диту легче. У него нет вредных привычек, которые нужно забыть. Летает медленно, обдуманно, осторожно. Но вылезает из кабины мокрый и выжатый как лимон. Главный компьютер работает с полной нагрузкой решает задачи прикладной химии, разрабатывает усыпляющие газы, галлюциногены, причем обязательно с положительной эмоциональной окраской бредовых видений, средства, вызывающие кратковременную амнезию и, разумеется, противоядие от всего перечисленного. Инженерная база проектирует новый вид мобильного телепередатчика, замаскированного под ежико, По техническим параметрам, правда, новый передатчик будет существенно уступать модели типа «Булышник». Нет солнечных элементов, нет кругового обзора, но зато какая мобильность! До 30 км в час по пересеченной местности!